Эрл Стэнли Гарднер Дело о зарытых часах Глава 1 Двухместная машина с урчанием поднималась вверх по извилистому шоссе Чёрные глаза Адели Блейн, обычно такие выразительные, сейчас не отрывались от дороги. Бесчисленные повороты требовали полного внимания. Мисс Блейн было 25. Но, как говорила её сестра Милиссент, наша Адельли никогда не дашь ей юлет, либо она на лет 5 моложе, либо на 20 старше. Сидя рядом с ней, Гарри Раймонд вынужден был держаться за ручку дверцы, чтобы при крутых поворотах балансировать телом в нужную сторону. В госпитале с большим трудом восстановили подвижность суставов. Какое-то время движения будут скованы предупредили Раймонда. Локоть ещё побалит, но как можно больше двигайте рукой, развивайте мышцы. Только берегите локоть от ударов. Он и берёг. А сейчас на такой дороге тем более. В сутне футов ниже шоссе сверкал горный поток, прыгая содетых пеной с скал, чтобы исчезнуть, наполнив каньон грохотом и словно посылал сияющие улыбки нависшим над ним скалам. Дорога прошла через подвесной мост и начала крутой подъем уже по ту сторону каньона к поросшему соснами плато. Дальше, левее, пылающее солнце Калифорнии превращало гранит в сверкающий хрусталь, отчего тени под горами казались разлитыми чернилами. Дорога петляла по плато, где стройные сосны одуряюще дышали смолой. Правее, в долине, Жаркая Марива походила на расплавленную бронзу, выплеснутую в кремово-розовую опоку из высохших берегов. «Устали?» – спросил Гарлей. «Нет, немного обеспокоены и только». Впереди возник новый поворот, и разговор прервался сам с собой. Затем на коротком участке прямой дороги Аделе удалось взглянуть на Раймонда. «А вот вы устали!» – заметила она. Чуть ли не в первый день возвращения из госпиталя я потащила вас в папин домик, а перед этим вы ещё беседовали в клубе. Гарли спокойно ответил: "Нет, я совсем не устал, наоборот. Понимаете, я совсем забыл, что на земле существуют такие вот места, а теперь будто рождаюсь заново. А беседа в клубе утомила вас?" "Меня? Нет. Вот слушателей", он рассмеялся, стараясь поменьше отвлекать девушку. «Гарли, вы прекрасно поняли, что я имела в виду?» «Понял, понял. Что же вы рассказывали?» «Ничего из того, чего они ожидали. Я поведал им о войне, как о тяжелой работе, без фанфар и оркестров». Через некоторое время Адель внезапно спросила, «Вы собираетесь работать у моего отца?» Он звонил и сказал, чтобы я заглянул к нему, когда будет время. У него ощущение, будто я не знаю, чем заняться. Ему нужен человек вроде вас, кому он мог бы довериться. Не такой, как Джек Хардисти, да? Разве так ничего хорошего и не вышло? Не будем на эту тему, резко сказала девушка и добавила мягче. Конечно, ничего хорошего получиться и не могло, но мне бы не хотелось это обсуждать. О'кей. Адель Блей низко со взглянула на спутника. Безразличие в его голосе было ей в новинку. Ещё год назад она разбиралась во всех его настроениях, а сейчас он её удивлял, словно они смотрели в разные концы телескопа. Всё важное для неё казалось ему незаметными пустяками. Начался новый обрывистый каньон. На вершине подъёма модель резко свернула влево и повела машину дальше, где на вершине треугольника плато примостился домик, такой же естественный здесь, как любая сосна. Одноэтажное строение с широким порталом, растянувшимся вдоль всего фасада. Цель пути. Баллюстрада, сделанная из тонких окашкуренных брёвен, стены сложены из более прочного материала. Но солнце и ветер состарили его и придали ему коричневато-зелёные цвета, так гармонирующие с общим тоном вокруг. "Ничего?" спросила Адель. Гарли равнодушно кивнул, а девушка вдруг испугалась, что ему скучно, но сразу уловила выражение его глаз. "Я много думал в таком месте", медленно сказал он. "Это, как мне кажется, олицетворение спокойствия, единственно нужное человеку. Дефицит в наши дни" «Долго мы тут пробудем?» «Не очень. Я могу быть чем-нибудь полезен?» «Нет-нет, всякие домашние дела. А вы побудьте на солнышке и отдыхайте». Адель наблюдала, как гость вылезает из машины, оберегая локоть. «Не заблудитесь? В ручье вкусная вода. Освежитесь!» Она вошла в хижину и открыла все окна, чтобы проветрить помещение. Гарлий нашел ключ с хрустальной водой. Тут же висел ковшик, высеченный из гранита. Напившись, он побрел к залитому солнцем кусочку плато у подножия скалы. Оттуда был виден через каньон пологий откос, уже заполняющийся пурпурными тенями заката. Стояло полное безветрие, даже сосны не шептались. Окружающие горы поражали переходами цветов всех оттенков, взрываясь кое-где остроконечными зубцами. Гарли сделал себе подушку из сосновых игл и, опустив на неё голову, закрыл глаза. Он почувствовал внезапное утомление человека, изнурённого болезнью. Тик, тик, тик, тик. Тиканье. Гарли открыл глаза. Что это? Или он уже начал видеть сон? Нет. Тик, тик, тик, тик. Чёрт, и тут нет тишины. Его часы не в состоянии так громко тикать. Похоже, звуки идут из-под земли, прямо под его ухом. Раздражённо хмурясь, Гарлиот полз, сунул под голову свёрнутое пальто. Тиканье пропало, а с ним пропала и сонливость. Гарли лежал под кружевом сосновых ветвей, а над ним было синее небо. Он всё очень чётко видел и всему завидовал. Хотелось стать сосновой иголкой, чтобы лежать вот так и лежать, не думая ни о чём. Это у него получилось, и в конце концов он заснул. Проснувшись, горлей вздрогнул. Он увидел стройные ноги сидевшей рядом девушки. Адель улыбнулась улыбкой сестры милосердия. Полегчало. Небосвидетель да, который час около 6. Господи, значит, я дрых 2 часа, но ну, не страшно, часок, наверное. Вы сразу же легли, как мы расстались? Да. Будто кто-то вынул затычку из моей души. Вся она, сила моего духа испарилась. Зато теперь будто выиграл миллион. Вы готовы ехать обратно? Угу. Если вы готовы, я полон сил. Гарли с силой встряхнул пальто. А зачем тут часовой механизм? Какой? Где? Какой не знаю. Здесь. Наверное, что-то регулирует. Я даже откатился в сторону. Мешало. Гарли посмотрел на девушку и расхохотался. Вы думаете, я был в психиатричке? Адель посмеялась тоже, но не слишком естественно. Немного удивлённый Гарли показал на кучу иголок. Послушайте сами, вон там. Девушка приложила ухо к указанной точке явно больше из вежливости, чем из любопытства. Гарли с удовольствием наблюдал, как на смену недоверчивому выражению на её лице всё яснее приходит удивление. Это я и имел в виду, если позволите, с достоинством произнёс он. Но это же часы, воскликнула Адель. Разрыв кучу сосновых игл она вытащила небольшую лакированную жестянку. Гарли поднял крышку. Там, заложенные со всех сторон деревянными пробками, бойка тикал прилесный будильник. Гарли сразу узнал работу первоклассного часовщика. Гарли сверился со своими часами. Отстают на 25 минут, сказал он. Такая отличная марка, не должны бы. Но взгляните, как не глубоко они закопаны. Крышка почти на одном уровне с землёй, только чуть присыпана хвоей. Что за ненормальное желание закапывать часы, воскликнула Адель. До них донёсся шум машины, поднимающейся в гору. "Похоже, едут сюда", сказал Гарли. "Давайте-ка положим часы обратно, откуда взяли, и выйдем на встречу машине. Кто знает". "Действуйте кратко", сказала Адель. Через минуту часы покоились на прежнем месте, в своей ямке под хвоей и мхом. Заросли кустов скрывали их. Машина повернула к плато и выехала на залитую вечерним солнцем прогалину. Это был мощный закрытый автомобиль синего цвета. "Это же машина Джека!" воскликнула Адель. Машина резко затормозила перед домиком, дверца раскрылась, и оттуда вылез Джек Хардисти. Раймон двинулся к нему, но Адель осталась на месте. "Не надо", шипнула она. "Подождём". Хардисти нагнулся и достал из машины садовую лопату. Он уже шёл к подножию скалы, но на полпути остановился, заметив в зарослях две фигуры. Парочка замерла мне решительности, а затем повела себя как ни в чём не бывало, вполне естественно, но чрезмерно учтиво. "Выйдем, как будто его не заметили", шёпотом скомандовала Адель. Раймонд заметил, как Хардисты выровита спрятал лопату обратно в машину. Адель удивлённо ахнула, будто только что увидела Джека и машину. "Что такое? Здесь машина? Это Джек?" По мнению Гарли, сцена удалась девушке примерно так же, как какой-нибудь самонадеянной школьнице Джульетте на выпускном вечере. Пришлось ей подыгрывать. Гарли состроил мину влюблённого, застигнутого врасплох. Харди стянулся ему навстречу. Он был узкоплечий, ускалиц, но изящен благодаря искусству дорогого портного. На крупном носу элегантно сидели очки. С ненатуральным энтузиазмом он пожал руку Раймонду. Вернулся наш герой. Как вы себя чувствуете, Гарли? Хелло, Адель. Природа обделила Хардис те способностью проявлять сильные чувства, которых к тому же он не испытывал. Он и сам это знал. Райманду трудно было заставить себя ответить с той же сердечностью. Адель Блэн держалась настороженно. Первый бурный момент встречи сменился тихим рочиком вежливого разговора. Наконец Хардис и попросил «С вашего позволения, Адель, я хотел бы подняться к домику. Неделю тому назад я приезжал сюда и потерял свой любимый охотничий нож. Неделю с сомнением протянула Адель. Я думала, тут лет сто никто не был и не открывал окон. Я, конечно, этим не занимался, приехал на пару часов отдохнуть. Такой тут мир и покой, а это помогает принимать всякие решения». «Это ваше дело с достоинством», – заявила Адель. «А мы уже собирались обратно. Я привела все в порядок. Завтра приезжает папа. Вы готовы, Гарлей?» Раймонд с готовностью кивнул, глядя то на девушку, то на нового гостя. «Надеюсь, вы отыщете свой нож», – сказал он, направляясь к месту, где осталась машина. Хардисти стал предельно внимательным и еще добавил своей душевности. «Спасибо, старина. Как ваша рука? Не очень беспокоит?» Не переоценивайте своих сил, берегите себя, не старайтесь разорваться на части, не перенапрягайтесь, дружище. Только достигнув прямого участка дороги на Конвейл, Адель дала выход своим чувствам. Я ненавижу его. Он был бы приятным, если бы не прилагал усилий казаться приятным. Запала же бедняге в голову, что он обязательно должен нравиться людям. «Вот и поясничает, а похож на тряпичного болвана, играющего в стриптиз. Даже не в этом дело. Он надменный, к тому же. И опять дело не в этом. Бог с ним. У него явный комплекс неполноценности. Можно только посочувствовать. Вся беда в том, что он сделал с моим отцом». Гарли не успел задать вопрос, а девушка продолжала. «В его банке недостача свыше десяти тысяч долларов. Вы должны знать». Только благодаря папиным деньгам и влиянию он вообще туда попал. «Боюсь, я немного отстал от жизни», — извиняющимся тоном проговорил Гарли. «Немного потеряли, — запальчиво сказала Адель. — Жизнь ужасна. Папа основал в Роксбери банк, устроил Джеку место на пять тысяч. И все только потому, что он муж моей сестры Мелисент». Гарли дипломатично молчал, не вмешиваясь в эмоциональный монолог. Этот подонок читает книги о выдающихся личностях и черпает оттуда свои манеры, словечки, поведение. Он прячет свою полуголодную, хнычущую душонку за этой маской, разыгрывая такую сильную личность. Наверное, это я сильная личность, если у меня хватает терпения, не говорите ему в лицо то, что я о нём думаю. А недостача известна не громко спросил Горлей. Только руководству Причем папа гарантировал, никаких потерь от Джека банк не понесет, так что они вопить не станут. Я тоже думаю, что папа все уладит. Опять-таки ради Миллисент. Не стоило даже заговаривать об этом. Так вырвалось случайно. Забудьте все, Гарлей. Я уже забыл, улыбнулся спутник. Девушка горько подумала, что еще год назад он принял бы ее мучения всерьез, а сейчас просто согласился выбросить все из головы. Как никогда папе сейчас нужен верный человек. И Адель вспомнила, что уже говорила об этом, но Гарли её как бы не слышал или не пожелал придавать значение её словам, или не отнёс их на свой адрес. Во всяком случае, мысли его текли совсем в другом направлении. Это стало ясно, когда он спросил: "Зачем Джэк зарыл часы в землю? Вы думаете, это он У него была лопата, которую он спрятал, увидев нас, и шел к тому самому месту. Как странно, я тоже на него подумала, но ничего не могла понять. Я... Ой, смотрите, машина Мелисенд! Адель замахала рукой несущимся на них огням. Встречная машина замедлила ход и остановилась. Глаза Мелисенд внимательно глядели на них через стекла очков без оправы. Раймонд подумал, напрасно она отказалась от карьеры операционной сестры, пройдя полный курс. Видимо, ищущая натура, и видимо, не удовлетворилась бездумным существованием дочери богача. И вот замужество на этом всё замкнулось. Сначала казалось счастье бесконечно, а затем оно увяло, не успев расцвести. Не слишком выразительное лицо Милиссен сейчас будто совсем одеревенело. Хелло, тут сквозь произнесла она. Ездили в домик? Хелло, Гарли. Едва узнала. Как ваши дела? Раймонд вылез из машины, чтобы поздороваться с Мелиссент. В её однотонном голосе всё же было больше душевности, чем во всех излияниях Джека. Рада видеть. Слышала, вас серьёзно ранило. Как сейчас? Здоров как бык. Тоже рад вас видеть, Мелиссент. Убирала в домике задала она вопрос Адели. А когда та кемнула, спросила, «Вы там...» «Я хочу сказать, вы не видели?» «Да», — подтвердила сестра, читая ее мысли. «Приехал как раз в ту минуту, когда мы уезжали». Мелисанд явно переживала. Ей не хотелось так сразу бросать Гарли, но не терпелось помчаться к Джеку. «Как хорошо, что мы встретились», — пробормотала она, включая зажигание. «Надеюсь, будем часто видеться. Старая дружба, одним словом». Одним словом, кати сказала насмешливо сестра, и дверца захлопнулась. Адель растерянно посмотрела вслед сорвавшейся с места машине, затем села поудобнее и включила зажигание. Почум мотора девушка что-то пробормотала себе под нос, не слишком лестное для сестры. "А она знает о растрате?" спросил Гарлей. "Надеюсь, нет, этого ещё не хватало". Тогда почему она была как на иголках? Так спешила к своему джеку. Семейные неполадки, помимо всего прочего. Ах, не будем говорить о Джеки. Принесла его нелёгкая на этот крохотный островок покоя. Кстати, где вы остановились, Гарлей? В отеле. Адель включила третью скорость, и они понеслись с них уже мили сент. А ведь на горной дороге стоило бы подумать и о покрышках. И хотя спидометр показывал всего 55 миль, езда походила на бешеную. Адель Блейн вдруг рассмеялась. Простите, но я вспомнила о назначенной на вечер встрече. Боюсь, опаздываю. С вами всегда одно и то же, Гарлей. Вы заставляете меня обо всём забывать, а ведь солнце почти село. Глава вторая. Гарлей Раймонд принял душ, с удовольствием растянулся на мягкой постели и сразу же вынужденно признал: резервы его энергии ограничены. Вражеские пули, пожалуй, отняли у него куда больше сил, чем он предполагал. Резко зазвонил телефон. Потому как он болезненно вздрогнул, Гарли понял, что нервы его могли бы быть и покрепче. Местная телефонистка сообщила, что в вестибюле его дожидается мистер Винсент Блейн. Блейн объявился Гарли. Скажите ему, будьте добры, скажите, я сейчас спущусь вниз. А если он торопится, то попросите его подняться сюда. Гарли натянул рубашку и брюки и принялся зашнуровывать туфли, когда в дверь осторожно постучали. Нет, на улице он не узнал бы Винсента Блейна, хотя не виделись они немногим больше года. И суть даже не в том, что отец Адели постарел. Постарел он разительно, у него был не свойственный ему, а беспокойный вид. Они сели. Мистер Блейн по-прежнему был обворожителен в общении, причем совершенно искренне. Участлив и сердечен без покровительства и снисходительности, поэтому на него никто не обижался. И Гарли понимал, хотя старик явился к нему по чрезвычайно важному делу и находится в напряжении, он не заговорит о деле до тех пор, пока не выполнит всех человеческих правил, обязательных при встрече с пострадавшим и только-только выздоравливающим человеком. Поэтому Гарли отвел его извинения, с короговоркой сообщив о своем здоровье необычайно оптимистично. Пожаловался на свою лень и прямо приступил к делу. «Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?» В проницательном взгляде мистера Блейна мелькнула напряженность. «Это чертовски любезно, что вы мне предлагаете помощь». «Я сам не знаю. Видите ли, немного волнуюсь из-за Адели. Ведь вы ездили вместе». Да, и вместе вернулись в город. Её ещё нет дома. Она мне сказала о важном свидании, о котором чуть не забыла, успокоил Гарли. Мы так несли, что я серьёзно беспокоился о покрышках, а сейчас вот прилёг. Блэйн пустился в извинения, но Гарли рассмеялся. Я как раз готовился заняться перевариванием той огромной порции здоровья, которую почерпнул в вашем горном домике. Вот где чистый рай. Блен механически кивнул, занятый, вероятно, какими-то далёкими мыслями. Внезапно он бросил быстрый взгляд на Гарлия. Вам не хочется пробыть там несколько дней? В домике? Ну да. А вас это не стеснит? Я слышал, у вас там с кем-то намечена встреча. Проведу её дома. Я бы хотел, чтобы вы там пожили. Конечно, придётся самому заботиться о пище. Гарлий широко улыбнулся. Если вы говорите серьёзно, то я ничего лучшего и не желал бы. Сегодня вы там ничего не видели? Бленч чётко попытался скрыть свою заинтересованность. Видел вашего зятя? Коротко подстриженное с историка выразительно шевельнулось, как если бы он удержал ругательство. Ничего особенного в его поведении не заметили? Его манеры показались обычными. Да-да, я понимаю. хлопушково, образовавшее себя дальнобойным орудием. Слушайте, Гарлей, мне нужно, чтобы вы кое-что сделали для меня. Вам прилично заплатят, а позже мы договоримся о чём-то постоянном. Пока же я прошу вас немедленно отправиться в домик, прямо сейчас, и следить за всем, что там происходит. Заметив его колебание, старик добавил: "Можете не сомневаться, любая компенсация" «Да нет, дело вовсе не в этом. Я просто не могу представить себе, каковы мои функции». «Ну что же, придется объяснить. Скажу вам то, чего не знает жена Джека, Миллисант. У него в банке недостача в 10 тысяч долларов. Возможно, Адель поделилась с вами, она это знает. Не хочу скрывать и скажу то, чего и она не знает. Я и пальцем не шевельну, чтобы погасить скандал. Черт с ним!» Лично я не считаю членом семьи этого негодяя. Он пробрался в нашу семью с бифловким ударом милесон с ног. На её бедняшку местные парни не клевали, а шикарных охотников за преданным ей встретить не пришлось. Этот обскакал всех. Я его видел насквозь. И той иной раз обманывался. Уж такими влюблёнными глазами он смотрел на свою добычу, а дочь прямо светилась от счастья. И уж, конечно, никого бы не стало слушать. Ладно, вам это неинтересно, перехожу к сути дела. Я сказал Хардисти, что не намерен его покрывать, но был непоследователен. Знаете, как он проучил меня за то, что я сразу же не отправил его в тюрьму? Вам и в голову не придет. Он забрал остальные деньги из банка, все, около 90 тысяч долларов, о чем и сообщил мне по телефону. Шантажист. Он заявил, «Если мне жаль такой суммы, то пусть я не пожалею десяти тысяч, а ему, мол, сидеть в тюрьме приличнее не за такую ерунду, а за хороший куш, и будет на что жить потом, после тюрьмы, когда его никто не примет на работу. Но не Скотт». «Скотт», — кратко согласился Гарлий. «И я уверен, он отправился в мой домик в поисках тайника для украденного». Но ну, а если так, то это место при известном везении можно будет отыскать, а? Вместо ответа Гарри Реймонд стал надевать пальто. Я готов, мистер Блейн. Поехали. Подкрепитесь сначала, пойдёте в ресторан и поужинаете как следует. Мне всё равно не освободиться раньше, чем через час-полтора. Было бы хорошо, чтобы вы примерно через этот промежуток времени ждали меня в холле. Честное слово, мой мальчик, Огромную тяжесть вы снимаете с моей души. Глава третья Поздним вечером домик казался отрезанным от всего мира. Тишина заставляла человека вспомнить, что у него есть душа, и он начинал вслушиваться в неясный ритм внутри себя. Звезды висели прямо над верхушками сосен. Гарлию казалось, что, выйдя он на веранду, да прицелься из мелкокалиберной винтовки, И все они упадут к его ногам, как ёлочные игрушки. Вечер был неприятно холодный, с той особой пронизывающей сыростью, характерной для горных мест. Как только мистер Блейн уехал, Гарли сразу же растопил печку. Сухие сосновые поленья весело трещали, и его охватила волна тепла. Только сейчас он почувствовал, как промёрз. Взяв в передней комнате одеяло, Гарли устроил себе уютную постель на хорошей пружинистой кушетке. Затем вернулся к теплу очага. Но очарование огня нарушилось каким-то посторонним шорохом. Гарлию почудились чьи-то шаги. Свет он еще не зажигал, юркнув в холодную кухню, плотно закрыл дверь туда, где мерцала горящая печка. Правда, его мог бы выдать дымок из трубы. Запоры надежные. Он прижался лицом к окну. На веранде несомненно кто-то был. С кошачьей лёгкостью двигался от одного окна к другому, пытаясь заглянуть внутрь. Чтобы глаза привыкли к темноте, Гарли на секунду зажмурился. Когда он снова открыл их, незнакомец показался ему рельефнее. К тому же щелочка света из той комнаты, где топилась печка, сквозь неплотную драпировку слабой полоской перерезала чужое лицо, будто фосфорицирующим карандашом. Гарлию надоела игра в прятки, и он уже решил выйти, как вдруг услышал. «Эй, есть кто в доме?» Голос тут же поглотила мертвая тишина. Гарли подошел к двери, но не открыл ее. «Кто там?» «Произошел несчастный случай!» «Где?» На дороге внизу. Вы ранены? Нет, но мне нужна помощь. Гардли распахнул дверь. Стоявший перед ним человек был молод, губы капризно очерчены, но взгляд прямой и твёрдый, невысокого роста, худощавый, но мускулистый с быстрыми движениями и очевидно с хорошей реакцией. Я не знал, что здесь живут. Пошёл наугад. Извините, Я здесь живу от силы полчаса, сказал Гарли и тут же добавил: Вы, как видно, лучше меня знакомы с местностью. Молодой человек поклонился. Ваш ближайший сосед. Мой домик в полумиле отсюда. Гарли протянул руку. Гарли Раймонд, а я Бертон Страк, писатель с вашего позволения. Мы с сестрой арендовали Брихимовский домик. Кажется, я его видел. Не войдёте? «Лучше, если вы сами выйдете. Там под откос свалилась машина. Я был отправился к роду Виттону, а по дороге мне что-то мелькнуло в вашем домике. Я даже удивился. Вот уже несколько месяцев тут не было живой души». «Кто тот человек, о котором вы упомянули?» «Родный Виттон, художник. По его милости мы тут и оказались. Он приобрел здешнюю хижину, сманил нас». «Ну а вы не против пойти поинтересоваться той машиной?» Это не очень далеко, спросил Гарли и пояснил. Видите ли, я так называемый выздоравливающий. Стракт взглянул на него с невольным восхищением. Фронт? Да. Проклятье, я так рвался, не пустили. Туберкулёз. Пока живёшь себе потихонечку ничего, но под пулями вряд ли это возможно. Пожалуй, вам лучше не ходить, если у вас ещё не всё о'кей. Авария произошла примерно в четверти мили отсюда. Выходит где-то возле. Да, там, где развилка. Кто-то гнал на большой скорости и не заметил поворота. Голубая громадина. Вряд ли уцелели люди, но хотелось бы удостовериться. Чтобы поднять машину, надо вызвать парней. Вот почему я иду, иду, сказал Гарли, всеми силами подавляя волнение. Голубая громадина могла оказаться машиной Хардисти. Вы думаете, водителя придавило? Всякое может быть. А может, и уцелел, и сам пошёл за помощью. Во всяком случае, там осталась моя сестра. Если понадобится, она успокоит, что помощь близка. Идите, а я забегу за Витаном, и мы догоним вас. Договорились. Оденусь, проверю печку и пойду. Гарли вернулся, помешал в печке, закрыл заслонку и надел пальто, застегнувшись на все пуговицы. Затем положил в карман фонарик и вышел, заперев дверь на ключ. Стало заметно холоднее и темнее. По дороге Гарлию приходилось несколько раз пускать в ход фонарик. Он был так поглощён тем, как бы не попасть в какую-нибудь яму, что незаметно для себя быстро достиг того места, где дорога пересекалась с главным шоссе. Да, если машина выскочила сюда на полном ходу, то ей ничего не стоило загреметь с обрыва. Райман снова включил фонарик ища следы колёс. Они казались достаточно чёткими. А когда они ехали сюда с Блэйном, оба не думали ни о каких следах и ничего, разумеется, не заметили. «Эй!» – откуда-то снизу из темноты донесся до него женский голос. «Хелло!» – отозвался Гарлий. «Это мисс Страк?» «Да». Тут он увидел ее. Она стояла на крутом склоне, держась за сосну. «Не вздумайте спускаться здесь! Пройдите вперед по дороге и еще немного! Там есть плоский каменный выступ!» И будьте осторожны. Скоро должны подойти ваш брат и его приятель, за которым он пошёл. Я из домика мистера Блейна вверх по дороге. Машина далеко от вас, прямо подо мной. Похоже, она пустая. Гарли прошёл ещё немного и обнаружил подобие каменного мостика, по которому спустилась девушка. Она оказалась высокой и стройной, больше он ничего не увидел. Не будешь ведь направлять фонарик в лицо? Во всяком случае, по небрежному тону она знала себе цену. Гарли представился. Она назвала себя Лолой, и он почувствовал на себе тот вопросительный взгляд, которым во время войны встречают каждого мужчину в штатском. Неожиданно она проговорила: "Ах, да, вы же из госпиталя. Я читала о вас в газете". Гарли перевёл разговор на упавшую с обрыва машину. Она лежала колёсами вверх, кузов застрял между большими валунами. Это безусловно была машина Хардисти. Я не слышал даже слабого шума. Если водитель там, то его уже нет в живых. Поговорим лучше о вас. На протяжении последующих 10 минут Гарли подвергся весьма искусному подробному допросу. Наконец до них донёсся с шоссе шум машины. Хлопнула дверца, и кто-то спрыгнул на шоссе. «Это ты, Берт?» «Да». «Все привез?» «И топор, и фонарь, и веревку. Только нет рода. У него на дверях записка, что он в городе». «Обойдемся». «Тебя нашел, мистер Раймонд?» «Я здесь», — отозвался Гарли. «Тогда, думаю, мы справимся». «Обвяжу веревкой машину. Минутку». «Вроде бы кто-то едет». Блеснули фары приближающейся машины. Лучи отразились на соснах и перерезали дорогу, упираясь в чёрную бездну, обозначавшую каньон. Завизжали тормоза. Голос Берта позвал: "Не могли бы вы нам помочь? Тут внизу машина". Взрыв густого мужского смеха, хлопанье дверцы, затем бас. "Чёрт, как официально". "Это род", возвращается из города, пояснила Лула Гарлию. Теперь уже раздался пивучий голосок. «Добрый вечер, Берт! Хелло, мирно!» «Поднимать наверх мы ее не станем», — заявил Рот. «Просто удостоверимся, что в ней никого нет. А потом до свидания!» «Берт, давай топор, я свалю вон то дерево, воспользуемся им как рычагом!» Можно подумать, Виттон всю жизнь занимался подобными операциями. Показалось, что гигант срубил дерево тремя-четырьмя взмахами. Приятно было смотреть на него. Он обрубил ветви, получив в итоге великанский шест. Неторопливо, без суеты и криков, он продолжал командовать. «Ну-ка, Раймонд, нажмите на противоположный конец. Просто сядьте на него. Поберегите раненую руку. Берт и Лола, отойдите подальше. Раз, два, взяли!» Со стоном и скрежетом машина приподнималась. Виттон закрепил ее в таком положении между валунами и сказал. «Теперь сбавьте давление. Изменим угол поворота». «Окей!» Ещё раз взяли, и машина снова немного переместилась. Отлично, сказал Витан. Теперь она хорошо просматривается. Стёкла кабины затянулись паутиной трещин. Внутри никого не было. Пустота, объявил Витан. Но всё-таки надо хорошенько проверить. Пучок света обшарил кабину. Пусто. Нет ли там лопаты вдруг, спросил Гарлей. Все удивлённо переглянулись. Он поспешил объяснить: Мне кажется, я знаю эту машину. Если это та, что сегодня была у домика мистера Блейна, то возле сиденья должна быть лопата. Ясно. Нет никакой лопаты я не вижу, после паузы сообщил Витан. Лола с облегчением рассмеялась. Ну что ж, мы свой гражданский долг выполнили. Остаётся последний трюк благополучно подняться отсюда. При помощи верёвки они все довольно легко совершили опасное восхождение по отвесному склону. Только Гарли остался внизу. «Знаете, я что-то не очень доверяю своей руке. Лучше обойду». «Ерунда», — не послушал его Виттон. «Оббежитесь морским узлом, и вам будет достаточно одной руки». Признаться, и одной руке Гарли нечего было делать. С такой легкостью и силой тащил его на верхродный Виттон. На шоссе Раймонд был представлен Мирни Пейсон, владелец и ранчо. Одного взгляда на широко расставленные смеющиеся глаза, мирные, налылые полные губы хватило Гарлию, чтобы понять, почему рядом с ней мужчины забывают обо всём на свете. Её поразительно белая матовая кожа доказывала, что достижения косметики приняты ею на вооружение, а портних они мало потрудилась, чтобы одежда подчёркивала и преподносила все прелести фигуры. Мужчины обычно замечают окончательный эффект Но женщины понимают это искусство и опыт. Гарли узнал, что двухместная крытая машина старой марки принадлежала роду. Он подобрал свою соседку для поездки в город ради экономии резины и бензина. Пусть уж по крышке летят у одной машины, чем у двух. Лула молчала, она не одобряла таких соображений. Впрочем, Гарли почувствовал себя таким усталым и разбитым, что емувладело глубокое безразличие к взаимоотношениям этих людей. Разрешите откланяться, вяло сказал он. У меня был утомительный день. Мы довезём вас, торопливо предложил Берд. Не беспокойтесь, вот ещё твёрдо сказала Лола. Садитесь. Она заняла середину переднего сиденья, Гарди сел рядом, а Берд втиснулся за руль. Мгновение казалось, что Родди Витон пребывает в некой растерянности, желая что-то сказать Лоле, но мирно окликнула его: "Скорей, Род!" «Нам надо убрать с дороги свою машину, чтобы они могли проехать». «Ближайший телефон в трех милях отсюда по дороге», – задержал Берт Рода. «Я должен отвезти Гарли, а вы, может быть, доберетесь до автомата и известите полицию об аварии?» Род размышлял несколько секунд, затем произнес. «Пожалуй, это необходимо. Я извещу шерифа. Спокойной ночи». Машины разъехались. Гарли был доволен молчанием, установившимся в машине. Все его существо молило о покое. Они остановились перед домиком, и Берт выразил надежду, что теперь с Раймондом можно будет встречаться. Лола сказала что-то в этом же духе. Раймонд понимал, Берт не отказался бы сейчас от пары стаканчиков в тепле, но не нашел в себе сил пригласить к себе новых знакомых. Поднявшись на крыльцо, Гарли с отчаянием подумал, какой же он стал развалиной. Надо было пойти посмотреть на зарытые в землю часы, но сил осталось только на то, чтобы раздеться и вытянуться на приготовленной постели. Заснул он мгновенно. Глава 4. Проснулся Гарри за час до рассвета от нестерпимого холода. Навалив на себя ещё несколько одеял, он стал смотреть в широкое окно на светлеющее небо. Выбирал какую-нибудь звезду и забавлялся тем, как постепенно она стирается полосой света. Он ей приказывал задержаться, но звёзды исчезали бесследно, и уже через секунду он не мог найти место, где только что светилась яркая точечка. Выйдя на веранду, Гарли вдохнул свежего горного воздуха и почувствовал острый голод. Он разжёг сразу две керосинки, сварил крепкий кофе, зажарил яичницу с беконом, несколько тостов, открыл баночку паштета. Завтракая, Гарли думал о зарытых часах. Пока грелась вода для мытья посуды, он вышел наружу, постоял на веранде и прогулочным шагом с наслаждением, вдыхая аромат сосен, пошёл по усыпанной иглами тропинке. Нужное ему место он нашёл сразу и разгрёб хвою и мох. Будильник весело тикал. Гарлив взглянул на свои часы. Разница по-прежнему равнялась точно 25 минутам. Он снова закопал часы, стараясь сохранить прежний порядок и вернулся в домик. Вода нагрелась, но нигде не было видно посудных полотенец. Гарлив вспомнил, как мистер Блейн говорил ему, что всё нужное он найдёт в комоде. И направился в спальню, отметив, что эта комната, обращённая на север, ещё хранит ночной холод. Он не успел дойти до кедрового комода, как заметил на кровати чью-то фигуру. Кто это? Может быть, пока он отсутствовал, приехала Адель или Милиссент? Любая могла открыть дверь своим ключом и улечься спать, не подозревая о его прибытии сюда. Гарлис с неудовольствием подумала о всевозможных глупейших недоразумениях. Он не знал, что теперь делать. Удалиться как можно тише, а кликнуть спящего. Человек лежал спиной к двери, укрытый с головой. Гарли решил не затягивать выяснение ситуации. Доброе утро. Человек не пошевелился. Гарли повысил голос. Я не хотел бы вас беспокоить, но желал бы выяснить, кто вы. Царило мёртвое молчание, очень странное, не похожее на молчание спящего человека. Гарлис шагнул вперёд и положил руку на то место, где у человека предполагалось плечо. Оно было ледяным. Гарлис дёрнул одеяло. Это был Джек Хардисти. Он, вне всякого сомнения, умер несколько часов назад. Глава 5. Полли Мейсон шегал по коридору к своему кабинету, насвистывая какую-то мелодию. Шагал с характерной для него ритмичностью навстречу неожиданностям нового дня, который не замедлит объявиться, и не особенно торопился. Открыв личным ключом кабинет, он первым делом увидел широкую улыбку на лице Делли Стрит. Она занималась разборкой свежей почты. Привет. Что в отношении прибыльных дел мое министерство финансов? Делли шутливо поклонилась. Доллары ждут вас, милорд. Намечается новое дело. Мейсон сразу стал серьёзным. Во всяком случае, новый клиент. Где он? Но он явно не из тех, кто будет ждать в приёмной. Некий мистер Винсент Блейн, банкир и владелец универмага в Конвейле, три раза прорывался к вам по междугороднему. Сначала не желал ни с кем разговаривать, кроме вас, потом с ней зашёл до разговора с вашей секретаршей. Мейсон повесил шляпу в шкаф, вынул из пачки сигарету и только после этого заявил, закуривая: Меня он не нравится. Вы его знаете? Понятия не имею. Думаю, это толстобрюхи задавака. Что он хочет? Вчера ночью в горном домике убили его зятя. Часто из-за тяжки сигареты и говорили о том, что Мейсен заинтересовался. Кого подозревают, спросил он? Никого. Так какого дьявола я им нужен? Я же не сыщик, а адвокат. Пускай назовут убийцу, и я подумаю, как его оправдать. Полагаю, вопрос тут в каких-то семейных тайнах, поэтому мистер Блейн и не хотел говорить подробно. Обе дочери вчера были в этой хижине, да и он тоже. Ну, в конце концов, у него есть деньги. «Нудное внутрисемейное дело, ни уму, ни сердцу. Пусть разбираются сами», — вздохнул разочарованно адвокат. Делла Стрит с улыбкой заглянула в свою записную книжку. «В нем есть один оживляющий аспект». «Да?» Слушай, Дела, когда я отучу тебя испытывать моё терпение. Просто я приберегла самое вкусное на десерт. Прекрасно, подавай мне его. Зарытые в землю часы неподалёку от места убийства. Миниатюрный будильник очень хорошей работы, идущий с аккуратным отставанием ровно в 25 минут. Он в лакированном футляре, закреплён деревянными пробками в определённом положении. Мейсон сосредоточенно надел шляпу. Собирайся, сказал он. Часы мне нравятся. Поехали. Глава 6. В Конвелли Мейсону сказали: помощник шерифа, coroner-представитель управления по насильственным смертям сам Винсент Блейн и некий Раймонд Гарли, обнаруживший тело, несколько минут назад отправились на место преступления. И если он поднажмёт, то нагонит их. Мейсон, разумеется, поднажал. И подъехал к домику как раз в тот момент, когда небольшая группа людей уже собиралась покинуть северную спальню, где лежал труп в том положении, в каком его нашёл Раймонд. Адвокат Беглов взглянул на помощника шерифа. Это был Джеймсон, знакомый Мейсона, поэтому не могло возникнуть никакого недоразумения. И действительно, адвоката тотчас же ввели в состав группы, чему он был обязан не только своей репутацией, но и огромным влиянием мистера Блейна. И вот северная спальня, промозглая от ночного холода. Бревёнчатые стены, простая мебель, небрежно брошенная одежда, башмаки, сунутые под кровать, а на кровати неподвижная ледяная фигура небольшого человечка, который при жизни так отчаянно хотел играть роль волевой магнитической личности. Смерть всё поставила на свои места. Труп был ничтожен и невзрачен. Мэйсон быстро, но подробно осмотрел комнату. «Ничего не трогайте», – предупредил помощник шерифа. «Не беспокойтесь», – успокоил адвокат, цепкими глазами, стараясь охватить все детали комнаты. «Несомненно, он спокойно разделся и улегся спать», – сказал представитель Коронера, – «и был убит в постели». «Пока, несомненно, только то, что он мертв», – сказал помощник шерифа, – «и это убийство». Я должен запереть помещение до приезда специалистов из Лос-Анджелеса, а потом взглянем на закопанные часы. Хотя я не знаю, что это нам даст. Он запер дверь спальни. Все вышли из домика, радуясь теплу и свету. Откос гранитной скалы сверкал на солнце. Гарли подошёл к знакомому месту, разgrёб сосновые иглы и мох, потом выпрямился с недоуменным выражением лица. Я убеждён, что это то самое место. Я тут был дважды, но теперь помощник шерифа был настроен скептически. Не похоже, чтобы здесь когда-либо вообще было что-то зарыто. Не поискать ли глубже, забоченно сказал мистер Блейн. Гарли покачал головой. Нет, крышка футляра была почти на уровне земли, чуть присыпана. Он прилёг головой на это место. Вот так я устроился поспать на солнышке, и часы прямо затикали мне в ухо. А теперь ничего не слышно. Помощник шерифа разбросал хвою носком ботинка. По-моему, с прошлой зимы тут ничего не копали. Вы говорите, прилегли? Может быть, вам это приснилось? Я держал их в руках. Вынимал из футляра вспыхнул Раймонд. Это может подтвердить мис Адель Блейн. Мы их нашли, когда она пришла сюда за мной. Я не хотел вас обидеть, успокоил Джеймсон. Но и поверить, понимаете, трудно. Такая чепуха. Вы и сегодня их тут обнаружили? Да. После того, как нашли тело? Нет, после мне было не до часов. Значит, до того, как обнаружили в домике Хардисти? Да, конечно. У помощника шерифа был вид человека, не желающего обвязываться в хлопотливые и непонятные дела. «Ну, значит, это не Хардисти взял их. Следовательно, ни к нему, ни к убийству они не имеют никакого отношения. Поговорим о его машине. Вы не представляете себе, как она попала в каньон?» «Нет. На следующий вопрос можете не отвечать. Задаю его просто так. Больше никто у вас об этом не спросит. Ваш ответ я приму за окончательный, Раймонд. Будьте внимательны». «Кто-то разогнал машину Хардисти под уклон, потом выскочил, а она рухнула на дно каньона. Это были не вы?» Раймонд даже не обиделся. «Нет, разумеется». «Еще один вопрос. Пожалуйста. Почему мистер Блейн попросил вас пожить в его домике?» «Наверное, хотел, чтобы за домиком присматривали». «Так, мистер Блейн, тот не успел открыть рот, как Гарли и добавил». Лично мне кажется, это простое великодушие со стороны мистера Блейна. Я расхваливал его домик, и он решил, что я сумею здесь поправиться после госпиталя, и придал приглашению вид задания, чтобы я не чувствовал себя обязанным. Мистер Блейн признательно улыбнулся, затем обратился к помощнику шерифа: "Пока вы тут выясняете всякие детали с Раймондом, я хотел бы поговорить с мистером Мейсоном". Помощник шерифа милостиво кивнул. Подчиняясь жесту мистера Блейна, Мэйсон и Делла Стрит отошли подальше, чтобы их не услышали. «Мистер Мэйсон», — начал Винсент Блейн, — «спасибо, что вы приехали. У меня сразу отлегло от души. Я очень верю в вас». «Благодарите за копанные часы», — усмехнулся Мэйсон. «У вас есть какие-нибудь данные о них?» «Только рассказ Гарлия, подтвержденный Аделью. Часы были, можете не сомневаться». «Именно в том месте?» Место мистер Раймонд мог перепутать. Олайт, right, это терпит. Выложите сейчас всё, что вы от меня хотите, и поскорее. Винсент Блейн заговорил с такой поспешностью, что слова его сливались в одно какое-то мешадометие, из которого, впрочем, можно было понять и историю замужества Милисент, и всё ничтожество задурившего ей голову Джека, и как старик узнал о его вероломстве, граничившем с бандитизмом. когда он, шантажируя тестья, забрал из банка вообще всю наличность. Если, мол, Блэйн не покроет его первую недостачу в 10 тысяч долларов, то на утро в банке не будет уже 90 тысяч. «И что же вы предприняли?» – прервал его Мэйсон. «Ничего, я был связан по рукам и ногам. Я за него два раза ручался, дал письменную гарантию. Идиот!» «Ясно. Продолжайте». Одель вчера приехала сюда с мистером Раймондом. Они всегда дружили. Пока они были здесь, прикатил Джек. Он не сразу их увидел, а заметив почему-то спрятал длинную лопату, которую перед этим, как видел Гарли, вынимал из машины. Потом они уехали, Гарли и Одель, а Джека осталось. На шоссе они встретили мячавшуюся судом Миллисент. Она с ними недолго поговорила и понеслась дальше, только спросила, в домике ли Джек? Адели это не понравилось. Она отвезла Гарлия в отель, а сама вернулась. «За Мелисанд?» «Да, она очень боялась. Нашла ее?» «Да, здесь, внизу, на шоссе». «Что она там делала?» «Валялась в истерическом припадке. Где в это время был ее муж?» «Никто не знает. В домике она не была. Не хотела, чтобы он услышал, как она подъезжает. Пошла пешком, но не дошла. Нервы не выдержали». Всё это она рассказала Аделе. И ещё сказала, что выбросила револьвер, который был у неё в сумочке, за парапет шоссе. Зачем? Она больше себе не доверяла. Боялась, что убьёт или его, или себя. Не уточнял. А Адель не постаралась узнать. Не думаю, я не спрашивал. По-моему, когда женщина не доверяет себе, она сама не знает, на что способна. Револьвер её собственный. Я сам ей его дал, а навечно оставалась одна. Её муж это шлюха в мужском образе, гонялся по ночам за каждой юбкой. All right. Итак, она выбросила оружие. Что было дальше? Адель взяла с неё слово вернуться в Конвейлы остаться у неё. Так и вышло? Нет. Что же случилось? Мы не знаем. Они ехали каждая в своей машине, но в городе в потоке машин Адель её потеряла. Было темно, слепили фары. Она не знает адреса. Просто не приехала и всё. Больше её никто не видел. Кому Адель всё это рассказала? Только мне. Мы хотим, Мейсон прервал его. Сейчас к нам присоединится Джеймсон. Кто-нибудь знает, что Мелисса исчезла? Пока никто. Когда это может всплыть? Некоторое время мы протянем. Адель скажет знакомым, что приютила Мелиссент, потрясённую трагедию себя, и её нельзя беспокоить. Хуже придумать вы не могли, то есть самое нелепое, когда любители берутся подтасовывать факты. Ничего хорошего из вашего засекречивания не получится. Полет нам некогда сюда идут. Отведите помощника шерифа в сторону и заявите ему об исчезновении вашей дочери. Как? Ублей на спёрло дыхание. Но это как раз то, что я хотел поручить вам. Как замять эту историю? Такое дело не замять. Нет ничего опаснее в данном случае что-то скрывать. Поверьте мне, вас уличат. Начнёте вы крочиваться, а тогда всё белое покажется чёрным. Я думаю о Милисент. «Нет, простите. Теперь я о ней думаю. А ваше дело слушать меня. Посвятите в исчезновение дочери Джеймсона под сражайшим секретом, чтобы ни одной душе». «Ну что ж, раз вы так советуете...» «Только так. А где Адель?» «Дома. Она знает, что вы обратились ко мне?» «Да. Прелестно. Где тут ближайший телефон?» «Вверх по дороге в небольшом поселке Миле-3». «Заговорите помощника шерифа с таким же пылом, как меня чуть не заговорили. А как только сумеете выбраться, следуйте в конвейл-отель. Я буду вас там ждать». К ним решительно шагал Джеймсон. Мэйсон сказал, почти не шевеля губами. «Загоните его в угол, мистер Блейн. Дайте мне форы минут двадцать-двадцать пять». Винсент Бленч огнул на встречу помощнику шерифа. Уделите мне несколько минут, мистер Джеймсон. Строго конфиденциально. Конец первой части. Продолжение следует.